«Лада Великолепная» — отрыв от реальности. Низкое содержание кислорода в офисе, пластиковая вода в кулере, эмоциональный вакуум в головах у коллег. «Лада Великолепная» загибала пальцы, про себя считая недостатки работы в редакции весь не квита. И не то чтобы у одного из лучших журналистов агентства не было работы. Напротив, перед «Ладой» лежал блокнот с исписанной страницей Там была подборка новостей, сделать которые интересными для читателя, было задачей не из лёгких. Зашёл шеф, зачитал с планшета список новостей, освещение которых он с нетерпением ждал от коллег. Неужели тебе самому это нравится? отправила Лада мысленный посыл своему начальнику. Начальник резко посмотрел на нашу героиню. На секунду показалось, что посыл до него дошёл. "Лада, родненькая", сказал шеф с виноватым видом. Я понимаю, что тебе скучно, но ты уж потерпи. Не всегда у нас происходят события, заслуживающие твоего внимания. Начальник собрался было уходить, но вдруг снова обернулся к Ладе. А хочешь в командировку? Хочу? Ни мгновения не сомневаясь, ответила девушка. А куда? Да всё равно. Ты главное привези хороший материал. Что это было? Не похоже на шефа. Не похоже на правду. Неужели опять проспала и всё это сныца? Лада себя пощепала. Вроде бы нет. На сон не похоже. А когда отправляться? крикнула Лада вслед выходящему из кабинета шефу. Сегодня же, ответил тот. Сейчас же, сию минуту. Лады схватила сумочку и уже минуту спустя была на улице. Что делать? Куда бежать? Где искать ту самую новость, о которой она напишет в следующем выпуске своей рубрики? Неожиданно к ладе подошёл мужчина. На нём был длинный плащ и широкополая шляпа. Казалось, нарядом своим человек готовился к дождю, хотя на небе не было ни одной тучки. Прошу прощения. Вы Влада? спросил мужчина. Лицо его скрывала за высоким воротником плаща, из-за которого виднелись только огромные голубые глаза, похожие на магические шары для гипноза. "Да, я Лада", ответила девушка. "Простите, мы знакомы? Меня зовут Дзю. Вы вызвали меня на помощь", продолжал вносить неясность единственный мужчина. "Не я никого не вызывала. Я всегда прихожу к людям, которые ощутилис на грани реальности. Помните ваш недавний сон?" Да, ещё бы. Но постойте, я никому про него не рассказывала. Откуда вы знаете? Временные сны первый признак отрыва от реальности. Ощущение чуждости собственного времени второй признак. Третьего мы ждать не стали. Отправили посыл вашему боссу, и он отпустил вас с нами. С кем с нами? Орден времени. Вы про него не знаете. Пока не знаете. Дайте руку. Лада не совсем доверяла внезапно появившемуся чудику, но подчинилась и протянула руку. Мужчина взял ее за руку и притянул ее к своей груди. Даже сквозь плотную ткань плаща Дюка была видна яркая вспышка. Лада закрыла глаза. Открыв глаза, Лада увидела, что находится в совершенно незнакомом месте. Дюка не была рядом, зато на Ладу смотрела девушка с совершенно необычной наружности. Цвет ее кожи был с явно выраженным сиреневым оттенком. Волосы на голове были невероятно густыми, собранными в два объемных пучка, напоминающие хосины и ульи. Цвет волос был пепельно-серым. Яркое красное платье на девушке было элегантным, и в то же время оно казалось невероятно удобным. «Добро пожаловать на планету Мироки!» – поприветствовал незнакомка нашу героиню. «Привет!» произнесла Лада, продолжая находиться в полном непонимании того, что происходит. А меня Лада зовут? Я знаю. Дюк сообщил мне о твоём прибытии. Меня зовут Мико, и я сопровожу тебя во дворец. Но прежде чем попасть к верховной покровительнице, мы должны привести тебя в порядок. Я что, так плохо выгляжу? Смутилась Лада, судорожно перебирая содержимое своей сумочки в поисках зеркальца. Что ты? «Ты отлично выглядишь», успокоила девушку Мико, взяв ее за руку. «Но у нас на планете есть правила, которые приписывают, как должна выглядеть девушка при встрече с покровительницей». Мико пригласила Ладу сесть в аэромобиль, который в считанные секунды переместил девушек в студии красоты. «Что за...» вырвалось у Лады, когда она увидела вход в салон, который ей предстояло посетить. Обращаясь к Мико, она добавила «Все, Я знаю этот салон. Я была в нём пару дней назад, Мика улыбнулась и сказала. Все эти салоны так похожи друг на друга. Но Лада была уверена. Это был тот самый салон красоты "Студия перемен", что она посетила после сна о бале счастья. Зайдя в салон, девушка ещё раз убедилась, что была права. Тот же интерьер, тот же персонал, та же милая и волшебная обстановка. Мика о чём-то пошепталась с мастером красивой молодой девушкой с невероятно приятной улыбкой. Так и внула головой и приступила к созданию нового образа Лады. Когда Лада увидела результат работы мастеров в студии Перемен, она пришла в неописуемый восторг. Наша героиня превратилась в настоящую красотку в стиле девшек планеты Мироки. Причёска Лады отдалённо напоминала укладку её новой подруги Мико, но была выполнена более ярко и празднично. Макияж был выполнен в фантастических сиреневых тонах, но при этом смотрелся не слишком броско. Не забыли и про маникюр. На ногти девушки нанесли тематические узоры, о значении которых девушке оставалось только догадываться. «Великолепно!» – подхватила Мика работу мастеров. Теперь можно и к самой покровительнице на прием идти. Лада поблагодарила девушек и вместе со своей новой знакомой вышла из салона красоты. Впереди нашу героиню ожидала встреча с покровительницей Мироке, от которой Лада ждала ответов на многие интересующие её вопросы.